И все, что вы мне передаете, только доказывает справедливость моего мнения и необходимость последовать моим советам. Будьте благоразумны, дорогой листок. Переговорите хорошенько с принцессой. А пока предложите ей мои услуги. Конечно, многого теперь в моем распоряжении нет. Но вся моя наличная казна к вашим услугам. К тому же, если нужно... Я могу достать. Вот за это цесаревна будет вам очень благодарна, маркиз, сказал, улыбаясь листок. И мне кажется, мы в скором времени должны будем воспользоваться вашей любезностью. Но только помните, в одном случае, если вы решаетесь дать деньги вашего короля взаймы принцессе Елизавете, а не будущей, «Русской императрицы». Маркиз как-то запнулся на одно мгновение, но сейчас же подумал, «К чему это он играет, эту глупую комедию?» «Принцессе ли, императрице ли?» «Это мне решительно все равно», — сказал он листоку. «И я, во всяком случае, почту себя счастливым, что деньги, которыми я могу располагать, попадут в такие прекрасные руки». — Да, кстати, дорогой мой, я попрошу и вас принять от меня небольшой подарок. Листок выпрямился, и на его лице мелькнуло выражение оскорбленного достоинства. — Нет, Маркиз, я от вас не приму никакого подарка, так как сам не имею никакой возможности предложить вам подарок, и не смею даже рассчитывать, что вы бы удостоили принять его от меня. «Что же это такое?» — подумал Маркиз. «Неужели мне нужно предположить корысти этого листок? Это совершенно невероятно!» «Нет, я что-то заленился в последнее время. Их всех следует разобрать хорошенько, чтобы не сыграть смешной роли». Он протянул обе руки листоку и осыпал его такими звонкими, блестящими французскими фразами, что тот не нашел никакой возможности вставить свое слово. Вот маркиз зазвонил в колокольчик и приказал вошедшему слуге принести закуску и бутылку старого бургонского. — Посмотрите, какое вино! — Только что получил на днях. — Такого вы у меня еще не пивали. — Эх, пора бы мне и возвращаться домой, — заметил листок. Но от ваших вин, Маркиз, я никогда не в силах отказаться. За изысканной закуской и старым бургонским Листок сумел изгнать все смущающее из мыслей Маркиза и убедил его в том, что если Елизавета решится действовать, то во всяком случае не обойдется без помощи Франции и что она пуще всего рассчитывает на эту помощь. Под конец он даже принял и подарок Маркиза. Елизавета с нетерпением дожидалась возвращения листока. Вернувшись от маркиза деля Шатарди, он прямо вошел в покои цесаревны. Его встретила Мавра Шепелева и сейчас же стала журить его. — Где это вы, батюшка, запропастились? Цесаревна ждет вас, не дождется. Думали, к ужину вернетесь. Идите скорее, ведь поздно. Давно нам всем спать пора. А у цесаревны, к тому же, и голова нынче болит. Уж я уговаривала ее раздеться. Да нет, и слышать не хочет. Все равно, говорит, не засну, пока не узнаю о том, что там было. Листок поспешно вошел к Елизавете. — Ах, наконец-то, — сказала она. — Извините, ваше высочество. Начал было оправдываться Листок, но она его перебила. — Да что тут! Я и без вас знаю, что у маркиза ужин вкуснее моего. А о винах так и говорить нечего. Вон ведь, как вы помолодели, какой румянец на щеках! — Да, вино хорошее, — улыбаясь, проговорил листок. — Позвольте присесть, ваше высочество, устал я. Кто вам мешает? Садитесь и рассказывайте. Он сейчас же покойно уселся в кресло, вытер лицо платком, и начал подробно передавать цесаревне свой разговор с маркизом. Но это все старая история», — заметила она. «Позвольте, есть и новенькая. Самый интересный разговор у нас был за Бургонским. Маркиз просил заверить вас, что всегда король французский. Рад судить вам знатную сумму, но что при этом необходимо чтобы от вас дано было шведам письменное обязательство. Я знаю, что они употребляют все силы для того, чтобы заставить меня решиться на такой поступок, который будет и против моей совести, и против памяти отца моего. Но и вы тоже знаете, что я не соглашусь на это, хотя бы даже через мое несогласие Пропало все дело. Все это так, Ваше Высочество. Но, обдумав хорошенько, я вижу, что теперь для нас настало самое серьезное время, и что нам не мешает слушаться в слова Маркиза.